Чтобы проверить это, Морею пришлось сделать всего несколько шагов. Калитка тоже заперта. Значит, тот перелез через ограду. В таком случае ему деваться некуда. Он не успеет убежать. Держа палец на спусковом крючке, Морей направил луч фонарика на кусты самшита слева от себя. В серебряном свете мягко поблескивали листья, в крыльями, вспорхнула птица. Здесь никого. Справа, извиваясь меж прутьев ограды, ползла вверх глициния. Поддерживаемая металлическими дужками, она образовывала сводчатый туннель. Море осветил туннель изнутри. Никого. Он направился к гаражу. Быстрый лучик пробежал по двойным воротам. Потом Морей решил удостовериться, что кухня тоже заперта. Может быть, Бельяра ошибся. Он чуть было не окликнул его, но крик мог напугать Линду. Выключив фонарик, Морей повернул обратно. И в этот момент на вилле внезапно раздался выстрел. Точно такой же сухой выстрел, как в доме Монжо. Морей бросился бежать. Обогнув угол фасада, успел заметить бельяра, выбегавшего из гостиной. «Твой револьвер!» Бельяр уже включил свет в вестибюле. Комиссар слышал, как он мчится по лестнице. Сам он тоже заторопился, держа оружие наготове и не спуская глаз с входной двери. И вдруг, подняв взгляд, увидел наверху распахнутое окно. «Окно Линды!» Рука его медленно опустилась. Бедняга Бильяр, — подумал он, — напрасно ты спешишь. Бильяр добежал до комнаты Линды, ударил в дверь кулаком и одновременно повернул ручку. Дверь отворилась. В комнате было темно. Занарезки колыхались на ветру. Бильяр искал выключатель и никак не мог найти. По ту сторону бульвара он видел фонарь. Деревья, казавшиеся бесплотными, словно нарисованными на холсте, а слева от него что-то смутно белело, может быть, кровать или брошенное на стул платье. Он нащупал пальцами выключатель, помедлил, потом включил свет. Линда упала спиной на ковер. В области сердца расплывалось темное красное пятно — Размером не больше ладони. Бельяр опустился на колени. Комната выглядела мирной, приветливой, уютной, но Линда была мертва. У нее было то отрешенное, отчужденное выражение лица, какое бывает у людей, которые обрели покой. Волосы, рассыпавшиеся при падении, тихонько шевелились на ветру. Они были светлые, удивительно светлые. Скрестив руки, бильярд склонил голову. — Ну, что там? — послышался голос Моррея. — Что происходит? Бильяр выглянул в окно, перегнулся вниз. — Думаю, она мертва. — Не двигайся с места! — бросил Марей. Он спрыгнул в гостиную, закрыл за собой окно. Сердце стучало так громко, что оглушало его, но мысль работала четко. В вестибюле он успел проверить, запертали входная дверь. Выйти никто не мог. Он поднялся на второй этаж, и взгляду его сразу открылась вся картина. Распростертая Линда, бильяр, стоящий у камина, сосунувшимся постаревшим лицом. «Да — Да встряхнись сказал Морай. — Вызови врача! Никогда неизвестно! Живо! Живо! Он вытолкал бильярд в коридор, вернулся в комнату, посмотрел ее шкаф, кресло. Неразобранный постель, Линда так и не ложился. На ней было тоже платье, что и во время обеда. На ногах изящные туфли, на высоких каблуках. Возле кровати что-то блестит. Борей наклонился. Гильза. «Черт возьми! Калибр 6.35!» Он подкинул ее на ладони, прежде чем положить в карман. Обшарил все вокруг. Заглянул под кровать. Посмотрел узкий шкаф. Такое уж у него ремесло. Все это бесполезно. Но потом придется писать рапорт. Время без двадцати десять. И все те же несчастные десять секунд, понадобившихся бельяру, чтобы подняться из гостиной в спальню. Эта цифра вызывала у Марея смятение и ярость. Он подошел к окну. Убийца скрылся через окно, а внизу, под самым окном, караулил он, комиссар Морей, и он ничего не видел. Морей низко склонился над телом. Сорбье, Монжо, Линда. Все та же маленькая ранка, та же пуля, выпущенная в упор. Только в случае с Монжо рука у преступника дрогнула. Почему? Разве он был страшнее, чем Сорбье или Линда? Под отяжелевшими вдруг шагами Бельяра заскрипел пол. — Врач сейчас будет, — сказал он. — Оставим ее здесь. Да не надо ничего трогать. Бельяр скорее рухнул, чем сел в кресло. — А я ведь так спешил, — прошептал он. — Да я ни в чем тебя не упрекаю, — сказал Морей. В прошлый раз я тоже спешил. Мне повезло не больше, чем тебе, человек, которого ты видел в саду. Это Монжо. Подумай хорошенько. — Пожалуй, что нет, — сказал Бильяр. — Монжо пониже, пошире. Но я ни в чем не уверен. Все произошло так быстро. Морея пожал плечами. — Я снова начинаю сходить с ума, — буркнул он. — Я обошел весь сад. Там никого не было. Убийцу же вошел в дом. Как он мог войти? Двери были заперты.